Глава сорок вторая. Девятнадцатое мая. На следующий вечер, в девять часов, Нора сидела одна в баре гостиницы «Траки», оформленном под старомодный салун. На стене афиши старых фильмов и дорожные указатели, между ними кое-где развешаны инструменты золотоискателей. Кирки, лопаты, промывочные корыта — Рудопромывательные желоба, ручные буры. Нора пыталась утопить печали в пиве. Вот и пришел долгий, скучный день в захудалом городишке. Убийство Уиггита привело ее в ужас. Перед глазами так и стояло его белое лицо широко распахнутыми глазами. Нора пыталась избавиться от этой картины, но никак не могла. До брата дошли слухи, что на месте раскопок творится что-то неладное. Встревоженный он позвонил Норе. Хотел бросить все и мчаться в Траке. Полчаса ушло на то, чтобы его отговорить. Нора спиной почувствовала чье-то присутствие. На соседний барный табурет взобрался Клайв. «Хендрикс, без льда с лимоном!» — бросил он бармену. Потом спросил у Норы. «Как настроение?» «На редкость дерьмовая». «Отлично вас понимаю. Праздновали успех, а тут такое. Но я стараюсь быть оптимистом и вам советую. Экспедиция завершилась нашим безоговорочным триумфом. Мы нашли потерянный лагерь, обнаружили множество костей и предметов. А когда весь этот переполох уляжется, и золото отыщем, если повезет». «Не раскопки». «А мечта археолога...» — горько усмехнулась Нора. «Только убийство всю картину портит». «Почему во множественном числе? Думаете, Пила тоже убили?» «Как-то сомнительно, чтобы опытный человек вроде него шагнул за край обрыва, к тому же со включенным фонарем». «Слышал. Корнер собирается еще раз осмотреть тело». «Это хорошо». Проведю он первое вскрытие как следует, Уигит, возможно, остался бы жив. Нора допила стакан пива и заказала второй. Клайву подали мартини. Похоже, наша агентесса подозревает кого-то из нас. Продолжила развивать тему Нора. Что ж, вполне естественно, пожал плечами Клайв. Вот только кого? Да, любопытно. «Меня? Мэгги? Вас? Бёррисона, Адельски? Салазара?» «Один из нас убийца? Чушь!» Нора помолчала, затем добавила. «Не хотела делиться своими подозрениями, но мне кажется, что из леса за нами следил какой-то человек или люди». «Вы прямо как Мэгги!» Нора состроила гримасу. «Почему вы так думаете?» «Почти уверена, что причина в золоте. Наверное, у уигиты пил ему нашли, и поэтому их убили. Может быть, они отыскали клад вместе и втайне с кем-то сговорились? Или информация о золоте каким-то образом просочилась и достигла посторонних ушей? Значит, неизвестный захотел нас прогнать, чтобы потом беспрепятственно искать золото». «Все может быть». — протянул Клайф и сделал глоток мартини. — Берлисон, — говорит, — наша доблестный агент Свонсон приедет завтра и устроит нам допрос с пристрастием. — О, Боже! Клайв допил мартини и постучал, ногтем по бокалу требуя налить еще. — Не крепковато? — произнесла Нора. — То, что доктор прописал. Бентон примолк, наблюдая, как бармен наполняет шейкер. «Кстати, давно собирался вам кое-что сказать насчет Берлисона». «Слушаю». «Решил проверить, что он за птица. Откопать про него что-то в интернете непросто, но я историк. От меня ни одна мелкая подробность не ускользнет. Вы ведь знаете, что раньше он был успешным адвокатом по бракоразводным делам». «Да». «Берлисон говорит, что сменил профессию, потому что устал от машины возни». но на самом деле вляпался в скверную историю. Представлял интересы молодой женщины, которая вышла замуж за богатого козла по брачному договору. Берлисон нанял какого-то левого частного детектива, тот незаконно проник в особняк богача, его там поймали, и он сдал своего нанимателя с потрохами. Когда пришли к Берлисону, он попытался вывернуться, врал прополую. Копы объявили, что берут его под арест. Он обозлился и врезал одному. Берлисона обвиняли в лжесвидетельстве, нападении, проникновении со взломом, нарушении профессиональных обязанностей, воспрепятствовании осуществлению правосудия. Его едва за решетку не упекли. Должно быть, он решил не дожидаться, когда его лишат статуса адвоката, поэтому отказался от него сам и уехал сюда». «Ничего себе!» Берлисон намекал, что ушел не по своей воле, но не думала, что все так серьезно. «Нора! Вспомните наше злоключение! Все беды не из-за нас, а из-за команды Берлисона!» «Думаете, у него скрытые мотивы?» «Как знать? Берлисон вспыльчив, много пьет, морально нечистоплотен». нанимает каких-то проходимцев, обманывает. А в горах спрятано двадцать миллионов золотом. Чем не мотив? Вот наш адвокат и переметнулся на сторону зла». Нора задумалась. Берлисон производит впечатление человека порядочного. Но и в словах Клаева есть своя правда. «Надо не спускать с него глаз», — наконец произнесла Нора. «Доктор Келли!» «Доктор Бентон!» — вдруг произнес резкий голос у них за спиной. Обернувшись, они увидели доктора Джилл Фьюджит, президента Института археологии собственной персоной. Она шагала к ним через зал салона. «Я вас ищу!» — с недовольным видом произнесла она. Огляделась по сторонам. «Будем говорить наедине. Поднимайтесь ко мне в номер».